Глава 5. Иду я, значит, тот КПП Маут по ее ухоженной территории, любуюсь клумбами и аккуратно подстриженными деревьями, а про себя думаю. Вроде всего несколько дней прошло, а я как-то даже соскучиться умудрился по этому заведению. Или все же не по заведению, а по своим товарищам. Кто б знал. Вот по тельцу и ребятам из военного училища точно соскучился. Хоть с церемонией награждения прошло даже меньше недели, и мы постоянно переписываемся. Эх, вот что происходит, когда жизнь перенасыщена событиями. В этот раз я прибыл на территорию не к самому открытию, а гораздо позже. Так что на тропинках и аллеях Маут было весьма оживленно. Я здоровался со студентами, а не со мной, улыбался, глядел по сторонам. «О, курилка! Сам я не курю, но прекрасно вижу собравшихся в ажурной беседке людей. Например, приметного двухметрового юношу-боярина Логашова, того самого змееносца, у которого был конфликт с Анной и Баронессой, и который, с высокой долей вероятности, нанял специалистов из Братства Скорпиона, чтобы прикончить меня». Из знакомых мне людей он больше всех подходит под описание заказчика, который смог добыть дознавателя у коже Артур Лимонов. А ведь я так и не взыскал с логашова стоимость безвременно почившего УАЗика. И ладно, УАЗик всего лишь машина, а вот слезы Василия, оплакивавшего своего железного коня, стоят гораздо дороже. Проблема в том, что у меня сейчас и так забот хватает, чтобы сломя голову рыпаться на очередной боярский рот. Я, конечно, попросил своих собрать досье на Логашовых, но на мне гораздо больше, чем верных специалистов. Бородин и Коптер попросту все не успевают, не говоря уже о том, что самому барону Прозорову нужно на учебу ходить, спать и иногда жить свою баронскую жизнь. «О, Александр, доброе утро!» — окликнули меня слева. Благодаря поисковому заклинанию я уже знал, кто там идет. И сейчас, повернувшись, обозначил поклон. «Доброе утро, Сергей Иванович! Ваша светлость!» Спутница Самоцветова я подарил отдельный поклон, ибо графа сейчас сопровождала его невеста, Великая Боярыня Марьяна Арнольдовна Романова-Варшавская. Великая Боярыня коротко кивнула в ответ и уставилась сквозь меня. Я был ей совершенно неинтересен. «Ты откуда спешишь?» «Будто бы невзначай», — спросил Сергей Самоцветов и, хитро улыбнувшись, добавил. «Неужели уже переехал в новую квартиру?» «Пока нет», — легко ответил я. «А где тогда был?» — спросил он ехидно. «Явно ведь не в общежитии ночевал». «Настоящие мужчины не хвастаются определенными своими успехами». «Если вы понимаете, о чем я, Сергей Иванович», — улыбнулся я. «О-о-о!» протянул он. его спутница бросила на меня пренебрежительный взгляд. Граф Самоцветов же перестал улыбаться и посерьезнел. «Главное, Александр, чтобы твои успехи не вышли тебе боком. Порой от них случается головокружение, а затем начинает очень сильно тошнить». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Самоцветов до сих пор пристально следит за мной. Зачем я ему? Нет, это нормально — интересоваться жизнью своего друга». Вот только моя дружба с Самоцветовыми — это своего рода награда простолюдину. О крепкой личной дружбе говорить нельзя. Пусть мы с Сергеем порой общаемся, в том числе и наедине, я до сих пор не могу в полной мере понять, что на уме у этого человека. «Сережа, я хочу выпить кофе», — холодно проговорила великая боярня. «Конечно, Марьяна, пойдем сейчас», — тут же пообещал ей Самоцветов. Но что мне точно понятно, так это то, что граф по уши влюблён в Романову-Варшавскую. А вот она в него будто бы и не очень. «Александр, рад был тебя видеть», — быстро проговорил он. «И вот я ещё что хотел сказать. Старство твоей группы, как её, вассалка баронесса Завьяловой». Анна удивился. «Да, вот она», — обрадовался граф Самоцветов. «Ты же с ней хорошо общаешься. Поговори с ней, чтобы вела себя более сдержанно». «А то это же Маут!» — обвел он взглядом территорию Академии. «Тут много аристократов, с которыми нужно стараться завязать хорошие отношения, а не портить их». «Сергей!» — чуть повысила голос великая боярыня и от нее повеяло холодом. «Ты не слышал меня?» «Идем, идем!» — ласково проговорил граф Самоцветов и помахал мне. «До встреч!» Его спутница лишь величественно кивнула, и эта парочка отчалила. А через несколько секунд я услышал недовольное ворчание Марьяны Арнольдовны. «Почему ты обсуждаешь других женщин, когда обещал купить мне кофе?» «Ну, я должен был предупредить Александра, он же мой друг». «Друг», — фыркнула она, — «кто это вообще такая-то, Анна?» «Да я рассказывал тебе, помнишь, в пятницу». «А, девица, за которую ты заступился, может мне самой с ней поговорить, а?» Голос великой боярни стал чересчур холодным. Видимо, в мечтах Марьяны Арнольдовны после разговора с ней Анна уже ни за что не захочет вернуться в Маут. «Ха! Какая наивная великая боярня!» «Не нужно, Марьянушка, не трать свое время!» зачастил граф Самоцветов, всячески пытаясь убедить невесту не искать встреч с Анной. «Хм, а что это вообще сейчас было?» Размышляя о случившемся, я без эксцессов добрался до общежития, поздоровался с неприметным мужчиной, который сидел за столиком администраторов, поднялся к себе и быстро собрался на учебу. Когда снова вышел на улицу, заметил знакомую беловолосую девушку в окошке третьего этажа. Эмилия мило улыбнулась мне и помахала ладошкой. По сложившейся традиции я ответил ей тем же и отправился на учебу. Одногруппники встретили меня довольно бурно, соскучились по мне, видимо. Парни начали свои привычные шутки на тему того, где, а точнее с кем я пропадал все это время. Девушки смущенно хихикали и закатывали глаза. Правда, стоило Анне наворчать на одногруппников, шуточки прекратились. «Идиллия, одним словом!» Первая пара пролетела довольно быстро, вторая была в этой же аудитории, так что на перемене никто не спешил выходить из кабинета. Ребята обсуждали свежие новости, учебу, моду и... Я подошел к столу Анны и спросил. старс не желаете ли чашечку какао из автомата?» Аудитория мигом притихла. Все с любопытством уставились в нашу сторону. у у загудела Диана Каладзе. «Кой-кто у нас газ!» Анна же удивленно смотрела на меня своими карими глазами. За ее спиной разгоралась волна чистой ярости. Малютка баронесса будто бы пыталась меня сжечь, отравить, расчленить и все это одновременно и одним лишь взглядом. Анна быстро обернулась, повернувшись ко мне затылком. Увы, выражения ее лица я не видел. Зато явственно ощутил, как баронесса смогла погасить свои эмоции, а затем она недовольно пробурчала. «Возьмите мне чашечку латте, пожалуйста». Ага, типа отпустила свою вассалку. «Конечно», — слегка нервозно ответила Анна и резко поднялась с места. «Пойдемте, Александр, до автомата». «А я ведь тоже кофе хотел», — вздохнул Ваня Медведев. Анна со скоростью хищной птицы повернулась в его сторону. «Перехотел», — поднял он обе руки. «Воздержусь». «Я возьму твой любимый макачино», — пообещал я одногруппнику. Из аудитории мы с Анной вышли молча и направились в сторону нашего любимого кофейного автомата. Девушка шла немного резко и явно была напряжена. «Признаюсь, Александр», — она первой нарушила молчание, — «ваше предложение слегка удивило меня». «Отчего же?» — улыбнулся я. «Вы раньше не приглашали меня на какао из автомата». «Я приглашал вас поужинать», — усмехнулся я. «Но не публично», — выпалила Анна и поджала губы. Смутилась милашка. Я просто соскучился, спокойно произнес я. Давненько мы не встречались возле этого кофе-автомата. Я почувствовал, как внутри Анны забурлила мана. Эмоции распирали ее изнутри, при этом сама девушка изо всех сил старалась держаться невзмутимо. Дойдя до автомата, я выбрал какао для своей спутницы. Автомат зашуршал, и нам оставалось лишь ждать, когда напиток будет готов. «Мне кажется», — снова начала она, — «вы хотели о чем-то поговорить со мной». Чеки Анны предательски покраснели. при том взгляд ее был серьезен. Забавно, налицо конфликт чувств и рассудка. Анна сама не верит в то, из-за чего краснеет. Разум говорит ей, что дело в другом. Я медленно выдохнул. На самом деле было бы неплохо удивить ее разум. Так что за странные мысли лезут в голову? Никаких серьезных отношений, пока нет крепких стен и мощной армии. «Я правда соскучился по вам и хотел вот так пройтись», — произнес я. перед Анне Као и включил на автомате следующую программу. «Спасибо», — взяв двумя руками одноразовый стаканчик, прошептала она. «Но вы правы, не только это подтолкнуло меня позвать вас на разговор». Анна подобралась и статно кивнув, проговорила. «Внимательно вас слушаю, Александр». Я дождался, пока мимо нас пройдут любопытные студенты, а затем, чуть приблизившись к Анне, произнес. «До меня дошли слухи, что вы снова оказались втянуты в конфликт с другими студентами Маут». Анна холодно прищурилась. «Допустим», — сказала она. «И что?» «Конфликт был довольно громким, и графу Самоцветову пришлось за вас вступиться», — продолжил я. Анна на миг замерла. она хорошо держала лицо, но опыта в светском общении у меня гораздо больше чем у юной девушки Да и людей мне приходилось раскалывать бесчисленное количество раз впрочем мы не людей тоже. Так вот на дне глаз Анны я увидела сознание выглядело оно примерно как ах вот про какой именно конфликт речь Я благодарна его сиятельству за участие но уверяю вас александр все было не настолько серьезно, как вам кажется. Я бы и сама при поддержке ее благородия смогла бы справиться с возникшей ситуацией. Я взял свою кофе и выбрал на автомате Маккачина. Автомат снова заурчал. «И все же, Анна», — продолжил я, — «это далеко не первый и не последний конфликт на территории Маут, в который вы оказываетесь втянуты». Она недобро нахмурилась. «Что вы хотите сказать этим, Александр? Уж не думаете ли вы, что я...» «Не думаю», — перебил ее я. Анна удивленно распахнула глаза от такой наглости. «Ну, а я продолжу. Я уверен, что причина этого и других конфликтов, а также действующие лица во многих из них, крайне схожи. Вспомнилась, знаете ли, ваша бурная беседа с боярином Логашовым, например». Анна поджала губы и недовольно пробурчала. «Раз вы все понимаете, тогда зачем организовали этот разговор?» Ну да, члены круга Змеевица на территории Маут частенько притесняет тех, у кого нет защиты. Анна не может смотреть на такое спокойно и спешит спасти тех, кто попал в беду. В этом же переходе рядом с этим же автоматом я вам уже говорил, Анна. «Мне нравится, что вы всегда готовы прийти на помощь людям», спокойно произнес я. Девушка вздрогнула, и дыхание ее на миг сбилось. «Очень нравится», — повторил я. Однако я переживаю за вас, Анна. От моих слов она покраснела еще сильнее. Вы правда? Прошептала девушка. Конечно, улыбнулся я. Я вам не безразлично? еле слышно спросила она. Не безразлично, мягко ответила я. Она хлопнула ресницами. Я подался вперед к ее лицу. От неожиданности девушка резко вздохнула и закрыла глаза. мне даже показалось, что она немного вытянула губы». «Ваше расследование может погубить вас», – прошептал я ей на ушко. Она замерла. И источник вспыхнул маной, а Анна резко отшагнула назад. «Откуда вы знаете?» – с жаром выпалила она. Про расследование явно мысленно закончила девушка. «Вы меня совсем за идиота-то не держите», – спокойно произнес я, включив уже четвертую программу на кофе-автомате. Догадаться было нетрудно. Она поджала губы, буравя меня взглядом. «Кто-то еще знает?» — буркнула она. «Кто-то, может, и знает», — пожал я плечами. «Но не от меня». Она подошла к окну и с недовольным видом начала пить какао. Я приблизился к ней сзади. Анна снова замерла. «Уверен, причины у вас серьезные», — тихо произнес я на ухо девушки. «А мотивы благородные». Но это не повод так подставляться. Сами знаете кто, не станут долго терпеть. Я невольно вспомнил, как кто-то смог обойти защиту в моем номере и хмуро произнес. «Не недооценивайте их». «Я не недооцениваю», — пробурчала Анна. «Если с вами что-то случится, я очень расстроюсь», — продолжил я. «Поэтому, если вдруг попадете в беду, сразу зовите меня». Но, — попыталась возразить девушка, однако я не дал ей этого сделать. Сразу, — повторил я твердо. она стояла красная, как рак. Резко повернувшись, Анна, сжимая стаканчик с недопитым какао, походкой робота зашагала обратно в аудиторию. Ха, моя жена из прошлой жизни в молодости тоже теряла голову, когда что-нибудь шептал ей на ушко. «Анна, подождите!» — окликнул я девушку. «А?» — нервно обернулась она. «Что-то еще?» «Вы забыли кофе для госпожи Завьяловой», — кивнул я на автомат, который доделывал Латте. Она вернулась и замерла рядом с автоматом, стараясь не смотреть на меня. «Пожалуйста, будьте осторожны», — спокойно произнес я, когда она взяла горячий кофе. «Да, я буду, не переживайте», — закивала Анна. «А затем она вдруг замерла». Все ее смущение от моей заботы и растерянность словно рукой сняло. Мана внутри Анны вновь скакнула. Невольно девушка начала концентрировать ее для атакующего заклинания. В переходе зазвучал цокот каблучков, и к нам неспешно приближалась красивая пара. Высокий статный мужчина в светлом костюме и высокая рыжая женщина в легком летнем платье на тонких лямках которая по цвету отлично гармонировала с пиджаком ее спутника. Ректор Скоробогатов, его личная секретарша собственной персоны. «Добрый день», – здоровался с ними, когда они остановились рядом. «Тоже за кофе?» – я кивнул на автомат. «Приветствую, Александр Ярославович, госпожа Исипова», – ровным тоном проговорил Аркадий Сергеевич. «Нет, кофе мы уже выпили». А здесь мы по другой причине. Я заметил студента, у которого участились прогулы. И пока этот студент сам себе не испортил жизнь, решил подойти к нему и пригласить на беседу. Я демонстративно огляделся по сторонам, пытаясь отыскать злостного прогульщика. Будучи старостой четвертой группы, считаю своим долгом сообщить, «Что успеваемость Александра Ярославовича, несмотря на случающиеся прогулы, гораздо выше средней», спокойно произнесла Анна. Несмотря на бушующие внутри нее эмоции, девушка выглядела максимально сдержанно. «А как вам известно», — продолжала Анна, — «средние показатели в Мауты так довольно высоки». «Благодарю за предоставленные сведения, госпожа Есипова. с холодной полуулыбкой ответила за ректора и его секретарш. «Уверяю вас, Аркадий Сергеевич учтет их во время своей беседы с Александром Ярославовичем». «Стало быть, вы приглашаете на беседу меня?» — прямо спросил я у ректора. «Все так. Буду ждать вас в своем кабинете после четвертой пары». Он пристально уставился на меня. Я же усмехнулся и кивнул. «Благодарю за приглашение. Надеюсь, у нас сложится откровенный разговор». «Я тоже на это надеюсь, Александр Ярославович», — продолжил он буравить меня взглядом. «До скорой встречи!» Он коротко кивнул, секретарша повторила жест за своим господином, и пара величественно подсокала дальше по переходу. Анна недобро смотрела им вслед. «Что вы планируете теперь делать, Александр?» — напряженно спросила она, повернув голову в мою сторону. А чего тут планировать?» Я пожал плечами и поднял одноразовый стаканчик с задымящимся напитком. «Вот мкачи на медведь, вот отнесу, пока не остыл, раз уж пообещал. Вам бы тоже поторопиться, Анна, а то Зине холодное пить придется». Анна удивленно посмотрела на меня, не удержалась и поправила. «Холодный, и хватит называть ее Зиной». «Холодная», — стоял я на своем. «Кофе либо хороший, либо плохое». У него рот меняется в зависимости от вкуса. Я спешно прошел мимо нее и направился в сторону аудитории. «Идемте уже, Зина ждет». «Хватит так называть ее благородие!» Яростно выкрикнула Анна, быстро догнав меня. «Хочу и буду. После того, через что мы с Зиной прошли вместе, имею полное право». «А через что вы прошли?» «Как напавшая на след гончая сделала стойку Анна. Что случилось в подземелье, о чем я не знаю?» «Вы у Зины спросите», — спокойно ответил я. «Как порядочный мужчина я не имею права рассказывать девичьи секреты». «М-м-м!» тихо зарычала Анна. «Хорошо, хоть студенты по пути нам не попались, а то испугались бы и бросились в разные стороны». Мы зашли в аудиторию, и одногруппники снова притихли, с любопытством глядя на нас. «О, -о, -о а Зина почему-то побледнела».